Глава 53 Акэс продолжала свой безумный танец. Девушка уже настолько вошла во вкус, что кружила по земле, как небольшой огненный вихрь, рассекая воздух со свистом, смеясь, круша нечисть вокруг. Тролоки попытались пронзить ее копьем, но каждый тычок заканчивался неудачей, потому как древко копья просто плавилась, не достигая цели, а следом на атакующего... Обрушивался удар жаркого косовища, но что-то ёкнуло в груди, заставляя обернуться. Отмахнувшись огненным потоком от очередной пары скелетов, просто расплавив их, Кэс увидела таки наконец пробирающегося к ней вирса. И, судя по всему, магу было худо. Девушка успела заметить, что один из струлоков, лежащий теперь без головы, нанес удар, подкосивший ее чернокнижника, и теперь двое гниющих трупов подбирались к нему со спины. — Нет! — прорычало пламя, и огненный вихрь метнулся вперед. Кэс подоспела к магу, послав за его спину два горячих сгустка, затухая на ходу и подставляясь под него, хватая за плечи, ведь казалось... «Вирс сейчас упадет!» Плечо тут же пронзило болью, которая раньше не ощущалась. «Вирс!» — закричала полуэльфа, перекрикивая шум боя. «Не шуми!» — отозвался чернокнижник, неуклюжим мотнув головой в шлеме. Благо троллок так и не смог пробить сталь, но вот ребро сломал наверняка. Каждый вдох и выдох отдавался болью. Повинуясь жесту руки, всполохи молнии и грохот грома пропали, Остались лишь свинцовые тучи, тяжело нависшие над головами дерущихся. Накрапывал дождь. Заклятие, столь масштабное, хорошо проредило стан врага. Только и силу верса выкачало немало. «Тебе нужна помощь», — более твердым голосом заявил маг, бросив красноречивый взгляд на окровавленное плечо полуэльфы. «Ты ведь согласишься сидеть в палатке лекаря, пока я расправляюсь с балзамоном». С ноткой надежды произнес чернокнижник. Он сам мог погибнуть там, потому надеялся, что Кэс все же не пойдет за ним. Хотя и понимал, что это маловероятно, и это одновременно пугало и грело душу. Послышался топот копыт и воинственные вопли. На сцену вышел кавалерийский отряд. Многие конники падали на землю, сбитые толстыми копьями нечисти но некоторые прорывались в ряды тварей, нанося огромный ущерб. «И не думай!» — прорычала девушка. Даже сейчас Вирс умудрялся язвить, хотя отчасти и был прав. На плече зияло просто ужасная по меркам самой полуэльфы рана. Заметив масштаб разрушений на собственной шкуре, Кэс едва сдержалась, чтобы не грохнуться тут же в обморок, да еще и боль навалилась с новой силой. Каждый удар сердца теперь отдавался пульсирующей болью в ране. Но сейчас пиромантка не могла позволить себе быть слабой. Ни здесь, и ни перед вирсом. Она поплачет, посходит с ума в истерике, но потом, после. Прижав к ране ладонь, отчего чуть не упала вместе с чернокнижником, ухнув от боли, Кэс прижгла рану. Ощутимо запахла горелой человеческой плотью. «Ты выглядишь не лучше», — Выдавила девушка сквозь зубы, борясь с тошнотой. Что дальше? Она понимала, что уложить его сейчас в постель и полечить пару недель явно не выйдет, ведь у них есть чертова великая цель. Потому лучше скорее покончить со всем этим. «Я? Я отлично себя чувствую!» Как-то нервно усмехнулся чернокнижник. «Бегут! Они бегут! За короля! За честь!» послышался восторженный крик. Тролоки действительно отходили под напором кавалерии, и, похоже, им не суждено было выполнить свою цель. Их все еще было много, но они не были способны противостоять кому-либо. Многие мурдралы пали в бою, и лишь трое уходили вместе со своими подопечными. Нежить волочила за собой свое ржавое оружие. Фраза Вирса «За короля! За честь!» Похоже, стала крылатой, и суждено ей было звучать в преданиях и песнях. А ведь сам чернокнижник готов был плеваться от этих идиотских слов, сказанных лишь для того, чтобы выиграть хоть что-то для людей. Не обращая внимания на ликующих, которых стало раз так в сто меньше, Максимилиан снял шлем и откинул его в сторону. Черные волосы взъерошились, Некоторые пряди лежали на лице, покрытым грязью и потом, и с правой ноздри тянулась алая струйка крови. Ничего не говоря, Вир с уверенной походкой двинулся в сторону замка. Кассандра смотрела на мага с явным неодобрением. Да ей вообще не нравилось происходящее, хотя что тут могло нравиться? Однако девушке не оставалось ничего, кроме как последовать за магом. Шел он достаточно твердо и уверенно — потому Кэс несколько успокоилась в его отношении. Надсадно ныло плечо, но нужно было идти дальше. Пиромантка старалась не смотреть на лежащие вокруг тела убитых солдат вперемешку с нечистью. Эта картина загоняла ее все дальше в страх, а этого никак нельзя сейчас было допускать. Сжав зубы, отгоняя неуместные сейчас абсолютно слезы, она шла следом. Сейчас все, что она могла, — быть рядом с Вирсом и помочь ему по мере возможностей. А битва тем временем продолжалась, уже на самом краю поля. Отдалившись от бредущих к замку спутников, люди, не пожелавшие оставить нечисть в живых, если вообще про тех можно было так выразиться, гнали войско темного, сжимая в тиски, выкашивая нечисть, подбираясь к оставшимся мурдралам. Но Максимилиону и Кассандре уже было не до того. Теперь люди справятся и без их помощи, хотя кто знает, что стало бы с этим миром, не приди вирс на это поле. Не встреть он до этого пиромантку, которая все же вернула ему более человеческий, не столь равнодушный облик. Без ее пламени, без его молний смогли бы они сразить армию темного, перед которой сами вначале и дрогнули. Вирс же по пути к замку размышлял. Оставалось надеяться, что нывшее ребро не станет помехой в схватке с Балзамоном, но состоится ли она? Если белый падёт под натиском тёмного, тогда и Кассандре, и Вирсу, скорее всего, суждено будет умереть на месте, ибо теперь шиитан им пощады не даст. Захочет отомстить за разбитую не без их помощи армию. Рука об руку, Они прошли через древние ворота, прямиком к замку, а там — по мрачным пыльным коридорам. Там, где, кажется, ранее был главный зал, уже громыхал бой двух великих. Макс, отшвыривая в сторону надоевшие латные перчатки, приготовился распахнуть двери. Остановившись вместе с чернокнижником перед последними дверями, Кэс тяжело выдохнула и остановила Вирса, который уже готов был войти в зал». Ох, как ей не хотелось идти туда, где стоял этот грохот, этот тёмный, с тем наглым магом, который постоянно пытался навредить Вирсу, её Вирсу. Взяв мага за руки, девушка ненадолго прижалась к магу, стараясь не слишком сильно сжимать в объятьях. «Всё будет хорошо», — она подняла уже абсолютно ясный взгляд, заглядывая в голубые глаза чернокнижника. «И ты ведь знаешь, что я рядом, так?» Ни один туда идешь». Вирс отстраненно улыбнулся, погруженный сейчас совсем в иные мысли. Конечно, он понимал, что не один идет на этот бой, что его пиромантка здесь, рядом, но эти мысли застили другие. Представленная возможность отомстить, он решительно толкнул створки двери. Бывший главный зал представлял собой руины. Разбитые колонны, куча мусора в виде камней, покрытых изморосью, изорванные и тлеющие остатки гобеленов, даже в крыше были прорези. Посреди зала на небольшой платформе из камней стояли двое — балзамон и темный. Последний держался за бок, останавливая удары балзамона создаваемыми щитами и прикрывая то, что было некогда лицом от осколков льда. Балзамон вытянул руку вперед, пафосным жестом отправляя в сторону темного блестящую ледяную стрелу. — Что такое, шейтан? — Силушка поисякла? издевательски спросил Белый, медленно поднимая руки вверх. — Потоки магии завихрились, создавая ледяной молот. Вжих! Молот ударил в то место, где только что был темный, но тот успел тенью проскользнуть мимо уходя прочь в следующую комнату. Молот ударил об землю и со звоном тысячи колокольчиков разрушился. Кусочки льда полетели в разные стороны. Балзамон обратил внимание на открытые двери. Его глаза сощурились, когда он разглядел своего бывшего ученика и его подружку. «Вирс?» «Прекрасно. Добей того слабака. Твоих сил как раз должно хватить на это». «Можешь даже потом говорить, что лично стоял со мной в этом сражении, поддерживая великого Балзамона». Мак стукнул посохом об землю. Он был в благодушном настроении. Его голос был крепким и сильным, а также чересчур гордым. Все-таки это будет занимательная история. Бывший ученик помог своему учителю стать богом. «Ха-ха-ха! Я уже бог!» Маг расправил руки и закинул голову. Его балахон затрепетал от сквозняка, он чувствовал вкус победы. Но что-то было не то. Немного успокоившись, бал-замон обернулся, смотря на Вирса. «Чего ты ждешь? Добей темного, немедля!» — прорычал Баал замон, Ему не улыбалось самостоятельно догонять врага. Вирс же глядел на все это, скрипя зубами. Темный проиграл, но то, что он не погиб, уже радует. Докатились. Вирс никогда бы не подумал, что будет радоваться жизнеспособности такого существа, как шиитан. Но это сейчас было всем на руку, ведь Бал-замон не сможет поглотить силу тьмы отца лжи и занять его место, пока тот жив. Черный маг медленно зашел в разгромленный зал, холодно смотря на бал замона. На груди вирса все еще тускло поблескивала грязная и царапанная кераса. Правый наплечник покосился, а шаги издавали металлический скрежет железа о камень. Под балахоном Макс сжимал полученный амулет, молясь всем богам, пусть даже самому темному, чтобы тот сработал. Этот напыщенный беловолосый мерзавец он даже не предполагает, что его сейчас ждет. В чернокнижнике начинал рокотать гнев. Один вид бывшего учителя пробудил его. Максимилиан бросил резкий взгляд через плечо на Кассандру. Уговаривать отсидеться нет смысла. Что ж, если она присоединится к бою, придется прикрывать не только себя. «В своей одержимости и власти, бал-замон, ты зашел слишком далеко. Мудрые говорят, чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Проверить не хочешь?» Амулет подействовал. Словно рябь пробежала по воздуху вокруг, поднимая клубы пыли. Белый маг ощущал, как часть силы его словно ушла в недосягаемый резерв. Теперь Максимилиан и его бывший учитель были равны. Балзамон с каждым словом все шире раскрывал глаза, даже не находясь, что сказать от ярости и гнева. «Приготовься умереть!» И с этими словами чернокнижник вскинул руку, с которой сорвалась черная молния, устремившись в бывшего учителя и разнося по залу оглушительный грохот. Защищаясь, Балзамон вскинул посох и ударил им по молнии, отводя атаку в сторону. «Да как ты смеешь, червяк!» — взревел он. Навершие посоха засветилось. Белый маг стукнул им по полу с такой силой, что часть камней поднялась в воздух. Балзамон вскинул руку, и с нее сорвалась такая же молния, только белого цвета. Она озарила зал светом и принесла с собой оглушительный треск вместе с запахом озона. — Я самолично тебя превращу в пыль, — взорвавшийся юнец, — прорычал Балзамон, нанося удар. Кассандра, доселе стоявшая в стороне и наблюдавшая за происходящим, будто бы проснулась. Стоило Балзамону снова оскорбить её чернокнижника, как терпение пиромантки лопнуло. Да что он себе позволяет? Она уже вновь пылала огнём, озаряя ярким светом пространство вокруг. Что было интересно в данной ситуации? Камни под её ногами накалились до красна. Но вот Вирс сейчас не ощущал и капли жара. А всё потому, что воплощённое пламя в лице Кассандры работало теперь и на его защиту. «Только я имею право так с ним разговаривать», — прошипела пиромантка, отдаваясь ритму собственного сердца. Быстрый шаг вперед, чуть ближе к бал-замону, чем вирс, вместе с поднявшимися руками к потолку взвился столб огня невероятной силы и жара. Ведомый плавными, но очень быстрыми движениями пиромантки, этот стол побрушился навстречу молнии, поглощая ее и разрываясь брызгами пламени. Балзамон, не мешкая, тут же соткал ледяной молот, направив удар на Кассандру, но и огонь смел его без остатка, после чего обрушился на щит белого. Максимилиан тоже был готов отбить атаки бывшего учителя, но поскольку Кэс сейчас просто полыхала энергией, решил дать ей волю и немного повременить. Он смотрел, как Кассандра вышла вперёд, вновь пылая пламенем и играюще, играючи, чёрт возьми, отбила атаку Баалзамона. Можно сказать, это даже задело самолюбие чёрного мага. Поглядывая на Кэс, чернокнижник плёл заклинание. Аналогия ледяному молоту замона. Только у Макса он ткался из энергии тьмы. Чёрная дымка заклубилась вокруг него, формируясь. Резкий жест и заклинание с тихим гудением, словно кувалда, рассекло воздух, направленное на Балзамона. Максимилиан, решив перестраховаться, сделал шаг назад и приступил к созданию щита из той же темной энергии. Балзамон, отвлеченный напором пламени Кэс, даже не успел создать контрзаклинание. Ему не оставалось ничего, кроме как самому спрыгнуть с платформы, позволяя черному молоту раздробить и сокрушить камень, а не его самого. Бах! Грохот разнесся по залу. Каменные осколки платформы разлетелись в разные стороны. Но белый маг успел воссоздать новый щит. Он вышел слева из-за остатков колонны. Его балахон развивался, в глазах плясала ярость и удивление. Вытянув вперед и вверх посох, он прорычал заклинание. Переди него сформировалось что-то похожее на воронку. Лишь по движению воздуха можно было судить, что это. Камни вокруг замона начали подниматься в воздух и медленно плыть к центру этой воронки. Он неспешно поднимал руку, направляя посох все выше, а потом вновь стукнул по полу. Все камни сорвались в быстрый полет, грозя изрешетить противников, будто бы пушка выстрелила. Настолько была велика их скорость. Раздались многочисленные хлопки, вслед за первыми в воздух поднимались следующие, стреляя в Вирса и Кэс. И «Это всё?» — прорал Балзамон с лёгкой ухмылкой, свободной рукой делая какой-то жест. «Я думал, что лучше обучил тебя». Он взмахнул рукой в сторону Вирса, но никаких эффектов не было. Лишь магией можно было почувствовать полет воздушных копий, прозрачных, как сам воздух. «Впрочем, да, что еще ожидать от недоучки?» — говорил Балзамон. И, закончив очередную издевку, начал шептать новое заклинание. Вирс же как раз вовремя вырастил перед собой черный щит в виде полукупола, который отчасти прикрыл и Кассандру. Маг вовремя подкрепил щит льдом — Камни один за другим бились в преграду, оставляя еле заметные, но многочисленные трещинки. Удары были такой силы, что даже черные полы балахона, покрытые грязью и пылью, колыхались, словно от ветра. Силы были равны, но балзамон был в разы опытнее, в чем маг тьмы не желал себе признаваться. После камней в щит врезались и смертоносные воздушные копья. Первое, второе... Третье. Последнее копье черная преграда не выдержала. Заряд балзамона пробил в темной материи аккуратную дырку и сбил покосившийся наплечник с чернокнижника. Чернокнижника крутануло, а в плечо ударила тупая боль. Кассандра же пока остановилась, прислушиваясь к рокоту, рвущегося наружу пламени. И благо, что остановилась, потому как еще несколько шагов, и девушка оказалась бы вне щита, который создал Вирс, и была бы погребена каменным градом. Однако чутье ли это было, или просто удача, но Кэс осталась невредима. Она снова приняла человеческий облик, и уже хотела тоже подкрепить щит чернокнижника — натянув свою защиту на них обоих, но опоздала. Когда Вирса задела копье, девушка уже хотела подбежать к нему, но, увидев перекошенное от ярости лицо Вирса, остановилась. Да и то, какую энергию он сейчас источал, немного напугало ее. Слова белого мага пробудили в Максимилиане еще более сильный гнев, несколько иной, что могла испытывать сама Кэс. Это был гнев темного существа — злой сущности чернокнижника. В передышке между атаками Баалзамона чернокнижник яростно взмахнул руками, что отдалось болью в плече. Воздух вокруг задрожал, казалось, тьма наполняет его, появляясь из ниоткуда. Каждая мышца мага была в напряжении. И вот, повинуясь жесту рук, на белого мага с оглушительным ревом устремилась черная гряда высотой в два метра, шириной в метр, Клубясь черной энергией, она крушила остатки кладки, вздымая над собой град камней. «Если тьма не поразит соперника, то, может, хотя бы камнями заденет», — так рассчитывал Вирс. Зло, глянув на Балзамона, Кэс снова вспыхнула. Вообще с девушкой творилось что-то необычное, по крайней мере, для нее самой. Стихия, с которой она обычно с таким трудом справлялась, теперь повиновалась ей — хотя, вернее сказать, чувствовала и проявлялась в необходимый момент нужным образом. Поняв, что делает Вирс, Кэс, взмахнув руками и будто бы скидывая с себя пламя, послала вдогонку заклинанию чернокнижника огненную волну. Та, быстро догнав клубящуюся тьму, на миг растворилась в ней, а потом снова вспыхнула, переплетаясь с энергией чернокнижника в плотных потоках. Теперь... Среди тьмы клубилось нестерпимо жаркое пламя. Все это дело еще и увеличило стремительно приближающуюся к балзамону гряду чуть ли не вдвое. И теперь на него в лобовую надвигались две туго переплетенных стихии — непроглядная, всепоглощающая тьма и разрушительный огонь, неистовые в своем необычном союзе. Белый маг, узрев, что сотворили его оппоненты, прекратил читать ранее начатое заклинание и, глядя на надвигающуюся тьму, взялся за посох двумя руками, будто святой паладин держался за меч и принялся шептать уже что-то иное. Вокруг него сформировался темный купол, который начал увеличиваться, как увеличивалась громкость и крепость голоса Баалзамона. «Эт аллея якта эст!» довершил свое заклинание он и, подняв посох, С силой опустил его на землю. Теневой купол разросся, Встретившись со стеной вирса Кэс, И не выдержал, рассеявшись клочками тьмы. Глаза белого мага расширились, И он сделал шаг назад, Но тут сыграла гордость, Не позволившая панике взять верх. «Чтобы недоучка и выскочка Взяли надо мной бал замоном вверх?» Он сделал взмах рукой, И камни, повинуясь его магии, собрались в единый щит, укрепив их подпорками из воздуха. Щит выдержал удар. Вновь стукнув посохом, Балзамон сделал из своего щита шар и отправил его снарядом вирса, после чего его глаза наткнулись на Кэс, а затем в нее, по мановению его руки, отправилось ледяное копье, и с задержкой в пару мгновений обрушился воздушный молот. Балзамон не скупился на энергию в заклинаниях. Вирс, позабыв в ярости от неудавшейся атаки про Кассандру, обуреваемый слепой злостью, создал еще одно заклинание, подобное тому, что недавно отправил, но на сей раз черная энергия собралась во внушительный полукупол, источником которого являлись «руки чернокнижника». Энергия рвалась наружу, буквально разбирая по кускам налетевший шар балзамона. Камни летели в разные стороны, с грохотом ударяясь в стены. С яростным воплем Максимилиан отправил купол дальше, вместе с остатками камней, в белого мага. Вновь пыль с камнями поднялись в воздух. Один из мелких камней рассек губу вирса, но ему было безразлично. Максимилиан начал медленно наступать навстречу своему бывшему учителю, взглянуть в глаза смерти и дать ей пинка, вполне в стиле вирса. Руки чернокнижника обволокли черные молнии, которые своими извивающимися потоками доходили до самых плеч. Кассандра тоже не скучала. Из плясавших языков пламени, опутывающих пиромантку, вырвался гудящий рой огненных пчел — которые вмиг сожрали ледяное копье, столкнувшись с ним за несколько метров до цели. Губы девушки тронула довольная улыбка. А все не так плохо, только и успела подумать, когда ее вдруг шарахнуло воздушным молотом. Удар пришелся по груди, выбивая воздух из легких. Кэс отлетела назад, оставляя в воздухе огненный шлейф и ударилась спиной об одну из полуразвалившихся колонн. Часть удара смягчила пламя, но все же Кассандра не была готова к такому повороту, да еще и раненое плечо дало о себе знать. Снова погасло пламя. Девушка медленно сползла на пол, опираясь спиной о колонну, в которую влетела, на некоторое время потеряв ориентацию в пространстве. Перед глазами встала мутная пелена, а легкие резала от недостатка воздуха. Вирс же даже не обернулся — то ли не заметив произошедшего, то ли не желая замечать. Белый маг с трудом, но все же отбил теневой купол. Камни разорвали его балахон в нескольких местах, края тлели, а пара красных пятен говорили о том, что не все камни пролетели мимо. С хеканьем бал-замон отправил вирса простую молнию. Только теперь, уже лениво отмахнувшись от заклинания врага, Маг на ходу повернул голову в сторону Кэс. Казалось, ярость достигала апогея, и глаза его начинало заволакивать пелена тьмы. Жест руки. Неподалеку от пиромантки сформировался человеческий силуэт, заполненный тьмой. Фантом был практически невесом и годился лишь для того, чтобы помочь Кассандре подняться на ноги и поддержать в случае чего сам Максимилиан не имел права отвлекаться. Но и эта заминка дала преимущество Баалзамону. Тот почти из последних сил создал еще одну молнию, что была куда сильнее предыдущей. Вирс заметил ее уже совсем на подлете и не успел отстраниться. Издав болезненный вопль, остановился. По его телу побежали искры, волосы наэлектризовались. Атака Вирса, когда его тело таки пришло в себя, была довольно проста. Но затратно. Молот из чистейшей тьмы сформировался не перед вирсом, а справа от балзамона. Чернокнижник наотмаш махнул рукой, и орудие с гудением устремилось на белого мага сбоку.